глобальная медиа среда и ее влияние на социум термин эпоха глобализации как и понятие пост индустриальная эпоха информационная эпоха и эпоха постмодернизма в обиходе историков и политиков социологов и культурологов и в нем следует разобраться среди идеологов теории глобализма как нового мирового порядка следует выделить Збигнева-Бжезинского, американского социолога, долгие годы определявшего внешнюю политику США. Он, в частности, размышляя о новом органе всемирной политической власти, пишет следующее. Нацисты и коммунисты показали пример высшей степени человеческого высокомерия, когда полагали, что политическими средствами можно воплотить утопию. Быть может, мы стоим у порога высокомерия еще большего, но проявляющегося спонтанно, а не согласно политической доктрине. Оно будет менее контролируемым и более динамичным. Оно будет означать использование растущих возможностей науки для улучшения, переделки и создания человеческой личности, Все это означает новую эру в отношении между людьми. Станет возможным пересадка мозга, синтез человеческого и искусственного интеллекта. В итоге можно, может возникнуть новое неравенство в условиях жизни, которое будет выражаться не неравенством в доходах, но неравенством в органических условиях жизни. Американский меценат Джордж Сорос, который вслед за К. Поппером назвал свой проект «Свободное общество», рассматривал его в следующем контексте. Экономическое поведение пронизывает все сферы деятельности. Художественные и моральные ценности могут быть представлены в денежном выражении. Это позволяет применять принципы рыночного механизма по отношению к таким далеким областям, как искусство, общественная жизнь, политика или религия. Сфера деятельности рыночного механизма расширяется до предельных границ. И далее. Концепция открытого общества нуждается в более прочном фундаменте. Нужны психологические обязательства в защиту открытого общества потому что это правильная форма общественной организации. Но готовность к таким обязательствам встречается нечасто. Западная Европа, как известно, отреагировала на перспективы глобализации объединением. Этот процесс начался сразу после Второй мировой войны, сначала с созданием НАТО 1949, затем Европейского экономического сообщества 1957, и, в принципе, С 1976 года функционирует Европейский парламент, с 1993 года образован Европейский союз, ЕС, с единым гражданством и едиными гражданами. Флагом объединенной Европы стал круг и из пятиконечных звезд по числу государств. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, берущественное на начало государства, В 1975 году от заключения актов в Хельсинки была преобразована в 1994-1995 годах в постоянную ОБСЕ. В нее теперь входит более 50 стран с целью предупреждения конфликтов, контроля над вооружением и соблюдением прав человека. В 2002 году введена единая европейская валюта евро. Самым сложным вопросом глобализации является проблема сосуществования многонациональных культур. Одни исследователи называют эту ситуацию «предапокалипсисом», предапокалипсисом другие «новым Вавилоном». Александр Генис в своем «Вавилонская башня» считает эти тревоги зловещими трактовками древнего сюжета, хотя при этом замечает, что меняется геометрия строительства, на место дерзкой вертикали приходит смиренная горизонталь. Развивая идею глобальной революции в сфере культуры, Генис подчеркивает диалектическое единство традиции и новаторства – В Библии рассказ о Вавилонской башне завершает первобытную историю. Это позволяет воспользоваться ею как вехой, определяющей тот момент, к которому стремится в своем понятном движении постиндустриальная культура. Архаика кончается столпотворением. Помимо очевидного, тут есть и подспудный смысл. Языки не только разделили людей – Язык разделил человека. Согласно классическому определению Аристотеля, речь – репрезентация разума. Это значит, что она дает высказаться не всему человеку, а лишь его сознательной, разумной, рациональной части. Клод леви Левистрос говорил, что два типа мышления – первобытные и современные – оперируют двумя видами грамматики. В зависимости от того, какой из них человек пользуется – Он оказывается либо в архаическом, либо в современном мире. Цель же постиндустриальной культуры, по мнению Геннеса, состоит в том, чтобы создать из двух грамматик третью. Что касается страхов и опасений, то они связаны с тем, что привычка к эволюционному мышлению вынуждает нас считать планетарную цивилизацию простым продолжением колониализма, агрессии сильных против слабых, развитого индустриального общества против неразвитого, первого мира против третьего, запада против востока. Что же, переходный период всегда сопряжен с поисками новой идентичности, суть которой сводится, как правило, к поискам нового мифа. Весь мир и Россия оказались сегодня перед выбором, подобно героям русских народных сказок. Как отметил А. Цуладзе, перед ней открываются три возможные альтернативы развития – Первый – путь интеграции в западное сообщество. Второй путь – опора на собственные силы, обособление от запада. Третий путь – возрождение империи, противостояния с западом. И все же процесс глобализации как в экономике, так и в социально-культурной сфере является необратимым. Глобализация при всех ее противоречиях как бы повторяет на новом витке эпоху осевого времени, термин Карла Ясперса обозначившую начало собственно цивилизационного бытия, проявившую универсальный смысл в истории. Глобализация – это скорее выражение потребностей мирового сообщества в период острейшего кризиса, созданной им, современной цивилизации восстановить авторитет и витальную силу идеи коллективной ответственности человека и человечества за сохранение целостности и единства земного шара. Говоря о глобальной медиасреде, связанной с созданием единого информационного социокультурного пространства, Мы имеем в виду новую цивилизацию, связанную с колоссальным, невиданным ранее влиянием современной индустрии информации, буквально на все стороны общественной жизни и сознания. Вот почему в сегодняшнем мире, как уже было отмечено, идет гигантская борьба за власть в сфере информации. Новая система создания материальных ценностей целиком и полностью зависит от мгновенной связи и распространения данных, идей, символов. Нынешнюю экономику можно назвать экономикой, суперсимволов. Управление бизнесом в наши дни включает в себя изучение общественного сознания. Человечество тем самым продвигается к новому типу мышления, переход к которому достаточно драматичен. Современная структура власти основывается уже не на мускульной силе, не на богатстве или на силе, ее пароль – интеллект. Анализируя труды Элвина Тоффлера, мы подчеркнули, что основным производственным ресурсом постиндустриального общества становится информация, а доминирующим типом производственной деятельности – ее последовательная обработка, в отличие от изготовления в и... и добычи в доиндустриальном обществах. Важное отличие касается и характера базовых технологий. Они в постиндустриальном обществе наукоемкие, а не капиталы и трудоемкие, как в предшествующих эпохах. Прогнозируя особенности грядущего мира, экономическим костяком которого становится электроника и ЭВМ, американский футуролог рассматривает социальные модификации в мире как прямой рефлекс технического прогресса, включая в идеологию глобализма. Глобализм или, по меньшей мере, наднационализм – это естественное выражение нового способа хозяйствования, которое должно функционировать, не считаясь с границами государств. И очевидно, что распространение этой идеологии соответствует личным интересам тех, кто управляет сегодня средствами массовой информации. Известный лозунг «мыслить глобально, действовать локально» очень хорошо отражает реальные задачи, стоящие перед новыми масс-медиа. В то же время само наличие мощной коммуникативной среды, способной объединить континенты, будет влиять на систему власти как внутри страны, так и в масштабах всего мира.